2. Эрип поклонился толпе. Ему ответили глухие удары кулаков по голой груди. Отключенный Крозиус, у него в руке был забрызган кровью, первой кровью. Со своим обычным, исполненным достоинства, победительным видом Эрип протянул руку, помогая Скане подняться с палубы. Сержант принял помощь, сжав кисть своей новой аугметической конечностью. "Славный бой", сказал первый капитан. Механизмы Гортани, пожирателя миров, ещё не починили, и тот не мог говорить. Однако вместо слов он ухмыльнулся, кивнул и вернулся в толпу. Вперёд шагнул Делварус, то же самое сделал Харн. Толпа уже была начинавшая подбадривать первого воина, смолкла при виде второго. Капитан сказал центуриону Триаре всего два слова: "Позволь мне". Делварус отсалютовал и отступил назад. "До первой крови", спросил Эрик. В руках у Харна был топор. Дитя крови с зубами слюдяных драконов, когда-то брошенный примархом. Он приковал оружие цепью к обнажённому запястью, подражая гладиаторам Нуцерии, чьи кости видел и почтил всего несколько дней назад на хребте Дешелика. Как и все присутствующие в войне, капитан был раздет по пояс. In sanguis extremis. произнёс Кхарн. Кто-то в толпе изумлённо вздохнул, проявив своё ошеломление совсем как люди, которыми они когда-то были. Остальные засмеялись и разразились воплями. Раздалось ещё больше ударов кулаков по груди. Эрип оглядел Кхарна холодным, сосредоточенным взглядом. Несколько секунд прошли в тишине, а затем губы несущего слова скривились в мягкой, снисходительной улыбке. Герск как Харн. Тысяя детёк крови заворкелась впервые с момента перерождения, вгрызаясь в воздух с гортанным рычанием высшего хищника. Больше к Харн ничего не ответил. Эрип тоже поднял крозиус. Но ну, тогда давай. Три удара. Первый. Харн отбил булаву в сторону плоской стороной своего нового топора. Второй. Он сокрушительно ударил Эриба головой в нос, с влажным хрустом переломив хрящ. Третий, дитя крови, отведал их первой крови, разодрав капилану грудь и оставив глубокую прорезь на плотной субдермальной броне имплантированного в торс воина чёрного панциря. Всё это произошло, пока Эриб успел только моргнуть. Никто бы не смог двигаться так быстро, как Харн. Никто из людей и никто из смертных Капелан метнулся назад, скинув Крозиус в оборонительную позицию. Харн двинулся вперёд, выдавив активатор Дытя крови. Толпа безмолствовала. Такого к Харну они ещё не видели даже на поле боя. Ещё три удара, нанесённых с такой же неуловимой быстротой. Булава Эреба с лязгом заскользила по палубе. Он получил удар кулаком в горло и сапогом в живот. который отбросили его назад с такой силой, что он рухнул на окровавленную железную решётку. Лёжа на полу, он взглянул на Харна и увидел в глазах пожирателя миров свою смерть. Он никогда не видел такого ни в одном из путей вероятности. Этого не могло происходить, не могло этим кончиться. Он же длань судьбы. Харн смотрел на него сверху вниз, явно давая капилану время подобрать грозиус. Вставай, Эри поднялся, вновь сжимая в руках булавку. На сей раз он атаковал, демонстрируя скорость и мастерство, которые позволяли ему выстоять против Люце из дикея императора и Локина из бывших лунных волков. Крозиус оставлял за собой след смертоносных разрядов, с яростным гудением снова и снова рассекая пустоту. Карн уклонялся от каждого удара, менее чем за мгновение ока. Он был быстрее, чем это вообще могли бы позволить мускулы. Оружие столкнулось. Харн парировал последний удар. Эрип ожидал увидеть в глазах Пожирателя миров обвинение и уж точно злость. Там не было ни того, ни другого. Хуже того, он заметил скучающую снисходительность. Капитан даже вздохнул. Ещё 3 удара. Эрип оказался на полу прежде, чем понял, как это произошло. В груди вспыхнула жаркая и резкая боль. под стать тошнотворной пульсации в разбитом лице. Он потянулся к ранее руке, которой больше не было. Его рука, она лежала на палубе в нескольких метрах от него. Из перемолотых вен отсечённой конечности сочилась кровь. Переведя невидящий взгляд вниз, он обнаружил, что предплечье кончается около запястья. "Понадобится огметика", раздался из толпы голос Каргоса. Несколько воинов засмеялись. однако мало кто с подлинным удовольствием. Они были слишком заворожены происходящим. Эреб снова поднял взгляд на Кхарна. Тот просто ждал. «Вставай!» Капеллан поднялся. Кхарн больше не выжидал. Его удары слились в кровавое марево визжащих моторов и рвущих зубьев. По телу Эреба разлилась боль. И он снова упал лицом на пол, еще даже не успев выпрямиться после прошлого раза. Хотя у Эриба не было обезболивающих систем доспеха и химических стимуляторов, он подавил боль. Нараспев зашептав священную мандалу, Харн оборвал его. «Вставай!» Эриб попятился, но замер, ощутив у своего хребта зубья дитя крови. Работающий в холостую цепной клинок урчал, испуская выхлоп прометивого топлива. Неподвижные зубья топора касались позвонков Эриба. Он никогда не предвидел этого поединка, даже в самых обрывочных видениях. Этим не могло кончиться. Он не мог умереть здесь. Еще так много требовалось сделать. Сигнус Прайм, сама Терра. Во всех десяти тысячах будущих Эриф видел, как сражается в долгой войне до самого ее конца. В тот миг, когда Эриф потянулся к висящему на поясе и ритуальному ножу, Харнов давил активатор топора. Должен был раздаться вопль. Все этого ждали. Все присутствующие в Войне ожидали, что первый капитан несущих слово закричит, когда китя крови вгрызается в его плоть. Но последовал только виск вращающегося клинката пара, перемалывающего воздух. Казалось, что колдовство несущего слова никого не удивило, и уж тем более не удивило трусость. Харн отвернулся от крови на палубе и вышел из круга, не произнеся ни слова.